Глава седьмая. Несмотря на то, что Симон с женой покинули на ночь свой дом, предоставив его мое полное распоряжение, я не стал устраивать массовый призыв в черный. Зачем мне лишние проблемы? Мало ли кто, мало ли что. Учебников я не захватил, а потому потратил время на более продуктивное занятие. Лег спать, заняв одну из лавок. Чингир опять куда-то смылся, не иначе демона потянуло на подвиги, к другим деревенским женщинам. Мне он не отчитывался, да я и сам как-то привык к мысли, что инферальный спутник всегда откликается на зов, стоит лишь пожелать. Что мне снилось, я не запомнил, но когда в комнате стало совсем холодно, глаза открылись сами по себе. Сквозь ставни, оставленные распахнутыми на ночь, в комнату затекал туман, скрывая пол в пяти шагах от меня. Печка всю ночь коптила, но я не задохнулся, а тепла, идущего от нее, хватило, чтобы не околеть. Теперь же влага осела на мне и застыла, заставив меня вздрогнуть. Спустив ноги на пол, я передернул плечами от прикосновения к ледяному и липкому дереву под стопой. К счастью, кроме обуви, я ничего не снял, когда ложился, так что хоть какую-то кроху удержать хватало. Нашарив рукой отставленную обувь, я быстро натянул ее на ноги и сразу же почувствовал, что плетеные башмаки сыроваты. То ли и за ночь набрались влаги, то ли уже утром, когда туман пролез в дом. В горле слегка першило, но после вчерашнего купания в болоте это как раз было ожидаемо. Я бы удивился, если бы прогулка под пронизывающим ледяным ветром, состоявшаяся, пока я искал коня и тащился с ним обратно в деревню, прошла без последствий. Да и сон в такой влажности и температуре тоже не слишком-то полезен для здоровья. Как следует потянувшись, я выглянул в окно, выходящее за пределы деревни. Густой туман покрыл все пространство, куда только дотягивался взгляд. Клубы мутно-серого цвета передвигались очень медленно, слегка движимые ветерком. Бодрящий пейзаж, конечно. Ничего не скажешь. Выйдя на улицу, я заметил, как неспешно собирается народ. Утро подходило к концу, скоро туман разойдется, и работники отправятся на охоту за главной ценностью черной — торфом. Где-то позади дома старосты тихо плеснула вода. Рыбаки спускали лодки и, негромко переговариваясь, грузили их буктами веревок и десятками... разномастных сетей. Дойдя до купальни, я открыл дверь, уже остывшее помещение, и пошарил по нему взглядом. Ну, как и думал, вода осталась, и она, естественно, уже холодная. Впрочем, маг я или не маг. Искра демонического огня, уменьшенная настолько, насколько это вообще возможно, вскипятила жидкость, мгновенно испарив половину. но результат меня вполне устроил. Так что, выйдя наружу, с парящим от жара ведерком, я снял крышку с бочки, собиравшей дождевую воду, а смешав горячую с холодной, с удовольствием растирая лицо и фыркая, как кот умылся. Приведя себя в порядок, я окончательно проснулся и заметил вчерашнюю служанку. Девушка шагала очень осторожно и медленно, В растрепанных волосах запутались стебли сухой травы, а за ее спиной, облокотившись на стену сараю, с улыбкой смотрел служанки вслед Ченгер. Ну, по крайней мере, он провел время с пользой. Заметив мой взгляд, демон отлип от стены и прошел ко мне. Я бегло осмотрел его с головы до ног и кивнул. — Смотрю, тебе сон вообще не нужен, — хриплым голосом сказал я вместо приветствия. «Сон для слабаков», — оскарился тот, демонстрируя ряды острых зубов. «А высшим демонам нужны развлечения, чтобы не сдохнуть со скуки». «Итак, что ты решил?» «Сначала закончим здесь», — пожал плечами я, и, видя разочарование на лице Чингера, пояснил. «С демонами или без, но мне нужно четко понимать». Что происходит в баронстве? Иначе любое мое желание может столкнуться с суровой реальностью. Силы нужно соразмерять. Демон хмыкнул, сунув ладонь в бочку, которую я не успел закрыть. Знаешь, вообще-то, строго говоря, я не нанимался сидеть на твоей земле без дела. И мы сразу об этом говорили, — произнес он, водя пальцами по поверхности воды. Его глаза блеснули, лицо исказилось, вновь приобретая угрожающие острые черты. Но это продлилось всего секунду. «Договоримся так, Кирилл, я не нанимался плясать вокруг тебя, чтобы развлекать своей компанией. Так что я оставлю тебе свою силу и знания. А ты, как надумаешь вспомнить о том, кто ты есть». «На самом деле, позовешь меня?» «И не просто так», — он коротко покачал головой. «Знай, что я не откликнусь на твой зов, пока ты сам не замучаешь кого-нибудь до смерти». «Своими руками, барон». И договорив, он растаял в воздухе, исчезнув вместе с остатками тумана, отступившего под яркими лучами солнца. Я же тряхнул головой, укладывая в мозгах его слова. И в этот момент ко мне из дома по соседству вышел Симон. Кивнув старости, я вздохнул, но не стал забивать себе голову, настраиваясь на долгую и кропотливую работу. За сегодня нам нужно осмотреть добычу торфа и понять, сколько конкретно деревня может производить хотя бы в ближайшие полгода, чтобы хоть как-то планировать будущее. Вырвался из черное только на следующее утро. Староста тепло попрощался со мной, хотя я и видел по его глазам, что лучше бы мне не возвращаться той же дорогой. В гробу меня видел Симон вместе с моими идеями. Право пользоваться торфом на свои нужды крестьяне поняли по-своему. И вместо того, чтобы брать нужное количество себе на отопление, приторговывали на сторону. И ведь стоило посчитать пятнадцать минут, как недостача всплыла. Бедный он не знал, куда деваться, такого он от меня явно не ожидал. Наказывать я никого, естественно, не стал, просто затребовал свою долю сливака. А заодно пригрозил, что приставлю маленького незаметного демона следить, чтобы меня не обманули». Староста чуть последние волосы на голове не выдрал, осознавая, что попал в просак. Так что уезжал я с кучей исписанных листов в сумки, и сразу, как только появилась развилка, выбросил от греха подальше выданные в дорогу еду и питье. Ни к чему рисковать, уж больно отличалось поведение Симона при прощании от того, каким хмурым и злым он был вечером накануне. Он-то, может быть, и не стал меня травить собственноручно, но народ, живущий на болоте, просто обязан знать, что там можно добавить, чтобы ненаглядный барон окочурился. Возможно, не сразу после угощения, а после того, как приедет в мелководье. Конечно, такая перемена могла означать и то, что за ночь староста успокоился. Например, жена уговорила не переживать, ведь сумма, положенная в награду за головы тварей, которые теперь ехали в небольшом коробе у седла, все равно была обещана деревне. Но как-то слабо я верю в такой вариант. Жизнь учит, что людям доверять нельзя, тем более тем, кто уже пойман на горячем. Отсюда до мелководья было относительно недалеко, всего полтора суток пешком. но я, избавившись от вероятной отравы, остался без каких-либо припасов вообще, а потому решил вернуться в Чернотопье. И клерка ордена проведу, и бумаги по деревне оставлю, да и, что сказать, страшновато было остаться без прикрытия демона. А у меня в казематах найдется место для пары человек, которых добрые соседи сдали со всеми потрохами». Так что, убедившись, что выброшенные продукты не видно с дороги, я повернул коня и, пнув его в бока пятками для ускорения, принялся раздумывать. Вариант Чингера нагнать побольше демонов, пригодных для работы, мне не очень нравился. Конечно, это бы решило главную проблему баронства — отсутствие свободных людей, но мне, во-первых, одним демоном не управиться — Во-вторых, каждого призванного потребуется чем-то подкармливать, так что список доступных для призыва существ стремился к нулю. Нужно было порыться в учебниках, чтобы подобрать кого-то подходящего. Демоны, как вид, здесь не очень пригодны, но магические звери, которых тоже к ним причисляют, совершенно иной разговор. Беда лишь в том, что я не уделил им достаточно внимания. и просто не знаю, как и с кем конкретно работать. Память подбрасывала несколько вариантов, но без проверки браться за призыв я все равно не собирался. Как минимум нужен грамотный ритуал, расчерченный правильно, подготовленный корм, чем бы эти существа не питались, да и само место под будущую пашню тоже еще только предстоит выбрать. Оставшись без козыря в рукаве в лице чешуйчатого спутника, способного в одиночку перебить толпу монстров Хибы, я как-то сразу вспомнил, что из магии владеют толком только двумя наговорами, да и те еще нужно правильно использовать. А в густых кустах могут прятаться либо недобитые товарищи Яна, либо простые работники ножа и топора. От этой мысли волосы на затылке зашевелились. Я, конечно, хотел побыть один. Но не настолько же, чтобы чувствовать, как разыгравшееся воображение уже рисует болт, улетевший мне в спину, и раздвигая мышцы, прорвавшиеся к сердцу своим острым наконечником. Передернув плечами, я поднял взгляд к синему небу. «Можно ли считать это нарушением договора?» «Нет, конечно. Я ведь не дал демону того, что хотел от меня Чингер». После захвата баронства мою жизнь полной приключений не назовешь. Но и бросать его на произвол судьбы я все равно не мог. Хотя, скажем честно, просто расслабился. Пригнувшись, я пропустил ветку над головой и выехал в города. Отсюда было прекрасно видно и далекое пока что поместье и сами дома. Даже можно различить мелкие, как муравьи, фигурки жителей». Вздохнув полной грудью, я подтолкнул коня пятками. Что ж, можно сказать, это было любопытное путешествие, оно кое-чему меня действительно научило, и в очередной раз показалось, что надеяться можно только на себя. «Я думал, ты все деревни решил объехать», — выпустив меня из объятий, высказал салем и не ждала так рано, что-то случилось. Я кивнул, похлопав по сумке с документами. «Не поверишь, у меня кончились чистые листы», — с улыбкой сообщил ей, уже шагая в сторону лестницы. «Я пока побуду в кабинете. Распорядишься насчет обеда?» «А ты не хочешь спросить, что там решил Кацпер?» — удивилась она. «Что-то срочное, уточнил я. И, видя, как искоренительница качает головой, продолжил». Сперва закончу с этим, я быстро, а потом спущусь, и ты мне все расскажешь за едой. Да, прикажи накрыть в беседке. Не хочу сидеть на кухне. Салэм улыбнулась в ответ и, кивнув, ушла отдавать распоряжение. Уверен, здесь ее они особенно любят, но терпят. Все-таки пусть и незаконная жена все равно распоряжается в поместье по моему слову. Нужна толковая экономка. а то это никуда не годится в любой момент салэм может меня оставить по приказу аркейна И окажусь я у разбитого корыта как обычно и бывает в жизни это случится в тот момент когда помощь будет нужна просто кровь износу закрывшись в кабинете я достал исписанные в черные листы на сегодняшний день у меня получалась полная картина относительно деревни не стоило решить, как это использовать с умом. Но не прямо сейчас. Соорудив подобие папки из двух чистых листов бумаги, на переднем я написал название деревни и проставил сегодняшнюю дату. Когда составим полный каталог и будем обновлять его хотя бы раз в квартал, сможем наглядно оценить динамику. Пока что статистика в должном виде отсутствует, А как показала продажа левого торфа, старым записям доверять нельзя. Отложив свои документы, я встал из-за стола и направился к полке с разложенными на ней учебниками. Конечно, технически они принадлежали ордену и должны храниться у Салем, но уговорить ее оставить книги в самом охраняемом месте Чернотопье было несложно, тем более этими знаниями, Некромантка уже не обладала, хотя что-то, конечно, слышала краем уха, общаясь с другими искоренителями. Отобрав те книги, в которых содержались сведения о призываемых существах, я отложил среди них первые три курса. На большее пока что замахиваться смысла не было. Селенок не хватит. Четыре томика в черных обложках с тиснением разными материалами легли на столешницу кабинета. Держав в руке первый учебник, курс адепта, я вышел и плотно прикрыл за собой дверь. Раздался щелчок замка, и створка не слишком ярко моргнула, сообщая, что все в порядке. Теперь сюда никто не войдет, пока не принесет мой теплый палец к ручке, само собой. Вряд ли вложенный в артефакт ритуал распознает, жив я или уже помер, Так что желательно следить за тем, чтобы не оставить конечности где-нибудь по дороге, да не разбрасываться собственной кровью. Мало ли, я до сих пор не имею понятия, как именно действует местный считыватель. Сунув книгу под мышку, я сбежал на первый этаж, едва не столкнувшись со служанкой, как раз несшей поднос с прикрытыми трепицей чашками. «Ой, простите, ваша милость!» — воскликнула та, два не роняя свою драгоценную ношу. «Ничего, ничего!» — с улыбкой кивнул я. «Веди!» Я указал ей на дверь во двор. Следуя за растекающимся по воздуху ароматом, я сглотнул слюну и уже мысленно наслаждался горячей вкусной пищей. Салам к этому моменту заняла место в беседке и, явно смакуя, потягивала из серебряного кубка вино. Как и вся подобная посуда, это несла на себе герб чернотопья. Служанка поставила поднос на дубовый дощатый стол, покрытый расшитой скатертью. Настолько красивый, будто у нас какой-то праздник, а не рядовой обед. Помимо принесенных ей блюд, здесь уже разместился кувшин со сломанной восковой печатью, два кубка, один из которых грела в руках некромантка. и глубокая миска с пирожками. Именно они и приковали к себе мой взгляд, соблазнительно сверкая корочкой, гладкой и блестящей, явно смазали яйцом перед тем, как совать в печь. А целым не укрылся мой хищный взгляд, и у учительницы улыбнулась. Я уже уселся на свое место, и служанка быстро поставила передо мной чашку с куриным супом, в котором плавали небольшие кусочки лука и картошки. Рядом взгромоздилась глиняная пиала с густой сметаной. Ложка, воткнутая в нее, стояла вертикально, даже не думая колыхаться. Пока я взялся за инструмент, рядом легла длинная овальная миска с соленой рыбкой, нарубленной на аккуратные куски. По краешку блюда растянулась мелкая рыжая икра. В хвосте лежали несколько исходящих паром корнеплодов. К этому блюду явно не хватало водки. Дальше, уже в центр стола девушка поставила широкую тарелку с загруженную кашей, поверх которой повар установил тушку гуся, начиненного мелкими кислыми ягодами. Довершал великолепие графин с пенным квасом. Поместье мое пристрастие к этому напитку уже заметили все. Передай мою благодарность поварам, кивнул я, глядя в глаза служанки. Та польщенно зарделась и, поклонившись, поспешила оставить нас салем наедине. Искоренительница проводила девушку внимательным взглядом и, что-то для себя решив, хмыкнула. Ну, так что расскажешь, что на самом деле произошло в деревне? спросила она. Не спеша притрагиваться к еде, только покачивая кубком в воздухе. Вместо ответа я приступил к приему пищи, и в очередной раз просто исчез из мира, растворившись в собственном рту. То ли повара действительно молодцы и проявили свои лучшие качества, то ли я голодный, как собака, и мне сейчас любой масол сойдет за пищу богов. Как бы то ни было. Осмысленно думать, я оказался способен не раньше, чем добил первый кубок кваса. Салым от меня не сильно отставала, хотя и ела заметно меньше, но у нее и порции, как я заметил, уступали моим почти что вдвое. Впрочем, искоренительница с самого начала больше кривала, чем ела. Я же нормальный здоровый мужик». Мне нужно много вкусной еды, все равно сгорает так, что и помниться не успеваешь, как я еще не усох от такой нервной жизни. «Помнишь, ты говорила, что Кацпер с его ребятами нашли пятно магии Хибы?» — спросил я, разламывая краюху хлеба пальцами. Салем насторожилась, причем сделала это так, что стороннему наблюдателю было бы незаметно. просто напружинилась вся будто готовилась к бою с обязанным вот вот появиться противником ты их встретил черный спросила она видя, что я не тороплюсь продолжать уезда сделав небольшой глоток кивнул я судя по тому в каком состоянии они были засада меня уже заждалась я собрал часть голов в качестве доказательства для ордена но «Продолжай», — едва слышно, но очень требовательно велела Салэм. Я отставила опустошенный кубок и улыбнулся. «Полагаю, это не последний сюрприз, который оставил культ перед своим уходом из Чернотопия. И мне бы хотелось, чтобы ты мне помогла. Не орден, а ты лично». Она задумалась лишь на несколько секунд. «Тебе нужен некромант?» Вместо ответа я оцелютовал ей кубком и поднялся из-за стола. «Пока что просто подумай. Я ведь не предлагаю тебе бесплатно работать. Оплачу труд, как полагается, но, а если ты что-то полезное для ордена узнаешь, тем лучше. Я пока что загляну к Кацперу переговорить насчет награды за убийство монстров Хибы». Шагая прочь, я уже махнул рукой Густаву, который как раз... показался из-за угла поместья, на ходу затягивая тесемки штанов. Успехнувшись этому облику грозного воина, только что оприходовавшего какую-то служанку, я дождался, когда стражник приблизится. — Ваша милость! — Возьми-ка пару ребят покрепче и оружие им дать не забудь. Сейчас пойдем трясти одного нехорошего горожанина, так что готовьтесь к бою. Я только что... приготовил совершенно незнакомого человека к мучительной смерти. Почувствовал ли я что-нибудь? Да ничего, судя по тем доносам, что мне передали товарищ Вилли, был очень нечист на руку. И, в принципе, свое наказание заслужил. Я же, избавив баронство от такого человека, верну Ченгера. Спасибо. Я побывал в полном одиночестве, и мне не понравилось.